Андрей Крус, Мария Крус. Двери во тьме. В руках у меня пистолет. Большой, тяжелый, вороненый, пахнущий оружейным маслом. Нет, стрелять не собираюсь. Я сейчас дома сижу за столом, и на этом самом столе старая газета расстелена. И на ней я этот пистолет чищу. Пистолет называется ТТ. Но для меня он именно что так называется. На привычный мне чуть неуклюжий, но плоский и мощный пистолет образца 33 года он похож очень относительно. Если честно, то устройством он больше напоминает американский Кольт М1911. Хотя от моего привычного ТТ тоже есть немало. Ударно-спусковой механизм, например, целиком вынимается, и затворная задержка запирается на пружинную защелку. Зато в этом, в отличие от привычного ТТ, есть ручной предохранитель. Большой и удобный, как у американца. А вот автоматического предохранителя с клювом и бобровым хвостом нет. И американской дульной втулки. Зато есть чисто кольтовая удобная рукоятка. Хотя держать ТТ все же похуже получается, чем кольт. Того самого клюва на затворе не хватает. Это из-за него американец так быстро и четко ложится в руку. У этого ТТ затыльник затвора округлый. Тут с нашим ТТ полное совпадение. Калибр у этого ТТ тоже не как у нашего. Не маузеровский патрон 7,62, а какой-то совсем непривычный 9 миллиметровый с длинной 23-мм гильзой. Мощный патрон, серьезный, довелось уже убедиться. И сам пистолет, естественно, чуток потолще. Называется этот патрон 9 миллиметров длинный. Есть еще и короткий, но это уже про совсем другие пистолеты. Почему все не так? Что случилось с этим ТТ? Почему он так изменился? Нет, он не изменился. Он тут с самого начала такой, таким и придуман. И патрон тоже маузеровский, но так называемый экспортный. То есть 9 на 23 он был изначально. Вместе с комиссарскими маузерами он попал из Германии в СССР, где со временем его сделали основным калибром для пистолетов и пистолетов-пулеметов. «Непонятно. Это где так? А вот здесь, где я сейчас. Это просто я сейчас, черт знает где, в каком-то непонятном, пустынном, мерзком, отвратительном мире, в который я просто взял, да и провалился. Как? А вот так. Пошел генератор чинить, дверь сарая захлопнулась». И в полной темноте я переместился черт знает куда. И теперь в этом черт знает где и живу. Хотя, хотя совсем-то жаловаться грех. Все могло закончиться куда хуже. А я вот женщину нашел и влюбился. А она возьмит, да и ответь взаимностью. Разве плохо? Разве этого мало? Не мало. Даже много. Мир похож на мой, но не совсем. Как вот этот самый пистолет на свой аналог в моем слое. Как здесь принято говорить. Что-то похожее, а что-то вообще другое. И время словно назад отмоталось, лет на пятьдесят примерно. А вообще время здесь странное. Тут все как в заводе у реки. Вроде рядом течение, а здесь по кругу все движется. Несет всякие травинки, щепочки, нас в общем. То туда, то сюда. Не стареем мы здесь. Почти. Чуть-чуть совсем. Эльфы, блин. Так все хорошо? Да я бы не сказал. Плохой тут мир. Даже, кажется, это ты не мир вовсе, а какое-то подмирие. Вроде подкладки от старого пальто, отпоровшейся. Что-то не так здесь. Не зря такие же, как я, попаданцы, которые составляют местное население, зовут его отстойником. Отстойное место. Еще здесь живет тьма. Что такое тьма? Опять же, черт его знает. Тут столько людей, столько и мнений похоже. Только ей все темнения до одного места. Она тут есть, и она разрастается. А мы отсюда, из-под подкладки, никак выбраться не можем. Ни назад, откуда провалились, никуда еще. И когда тьма распространится на весь этот мир, многие из нас будут еще живы. Потому что мы, как я уже сказал, даже не стареем. Те будут живы, которых не разорвут твари, приходящие к нам из этой самой тьмы. Дерьмовое все же здесь место. И жизнь здесь дерьмовая. Федьку выписали из госпиталя в субботу утром, и я заехал за ним. Настя, радуясь наступившему выходному, да еще и наложившемуся на заведомо нелетную погоду, дождь хоть самый мелкий сыпал с самого утра, и возможности посидеть дома занялась уборкой нашей крошечной, но уже вполне обжитой конуры. А днем должны были доставить заказанную мебель призванную превратить уныло-казенную жилплощадь в некое подобие уютного семейного гнездышка. Жалкое, конечно, подобие, но все лучше, чем сейчас будет. Раненый герой вышел из дверей ровно в одиннадцать, опираясь на палку. Хотя, судя по походке, она ему была не слишком нужна. Хотя, может, мне это и показалось. — Ну, как ты вообще? — спросил я его, стоящего на госпитальном крыльце и оглядывающегося по сторонам. Смотреть особо было не на что. Поздний ноябрь всей своей бесконечной мерзостью навалился на Муглегорск, засыпая мокрым, быстро тающим снегом грязные разбитые мостовые. Отвратительная картина, если честно. Глянешь, и из дома выходить не хочется. Ну, разве что до шашлычной шаллы Абуладзе, чтобы там забазироваться за столом в уголке и никуда уже не уходить. До весны, как минимум. — Да все нормально, — сказал Федька. Опять же не без пользы, медсестричка там сексапильная. Познакомился, получается. — Тебе бы все одно, — лицемерно вздохнул я. — Милославский премию нам выписал, так что законно отметим твой выход. — Если насчет премии не врешь и в шашлычку приглашаешь, то тем более нормально. Решительно заявил вообще редко унывающий Федька, продемонстрировав редкое совпадение взглядов на то, как хорошо из пользы провести время. «Как на духу, сама честность!» — запротестовал я, стукнув себя кулаком в грудь для вещи-экспрессии. Оклад за полгода Милославский подмахнул, и я свою уже получил. «Кстати, чего это приглашаю? Ты что, финансово не участвуешь? Тебе премию тоже выписали?» «Нам выписали, я уточняю, не мне». «Мне же нельзя, я раненый!» — решительно сказал он. «Это ты мне вроде как компенсацию за страдания выплачиваешь. Я тебе грудью и чем попало прикрыл...» а ты меня теперь душевно благодаришь и руку жмешь, ну и угощаешь, само собой. — Ну, не стыда, ни совести? — вздохнул я. — Хорошо, подкину тебе по сиротству твоему. Во — Во-во! — нисколько не смутившись, радостно закивал Федька. — Ты хоть на машине или мне, раненому герою, кровь мешка лившему пешком топать? — Глаза разуй! — сказал я, указав на припаркованную у самых госпитальных ворот тазик. Маленькую, но шуструю, проходимую немецкую амфибию Швимваген. «Да общаги меня сперва, ага!» Сразу последовал заказ. «А я тебе туда в любом случае. У меня еще есть дела», — сказал я. «Не досуг мне тебя с визитами катать. Потом с Настей заедем, ближе к делу. Годится?» «Вполне», — кивнул он. «Все равно от вас ничего другого не добьешься. А что вообще делается?» «А ничего», — абсолютно честно ответил я. «Даже Иван бездельем мается, по-моему». Папку Милославского, от него абсолютно никакой информации, хоть он и обещал что-нибудь рассказать. Влез в машину Федька все же с трудом. Нога явно гнулась плохо, но влез. «А ты спрашивал?» «Спрашивал», — кивнул я, прикрывая тент. На второй день его перехватил на ферме и спросил. Но он сказал, что пока не готов говорить. «Жди», — сказал. «А ты чего?» «Жду покуда», — пожал я плечами. «Что еще остается?» «А Иван говорит чего?» Тоже молчит, как партизан. Что-то замышляют, похоже. «Но хоть по делу мы сгоняли», — уточнил Федька. «По моим впечатлениям, да», — честно ответил я. «Что-то они из этой папки зацепили». Вообще, я ожидал большего, если честно. Милославский, более чем настойчиво заманивая меня на работу к себе, обещал делиться информацией. Приз во всей этой истории для меня предполагался немалый. Путь домой. Обратно. Так что хотелось быть в курсе, и не хотелось быть использованным в тёмную. Я воткнул первую скорость, нажал на педаль газа, и тазик, звонко рыкнув мотором, лихо сорвался с места. «Ты вообще как себя чувствуешь?» — спросил я Федьку. «На подвиги уже способен или нет пока?» «Не то чтобы очень способен, но куда деваться?» — поморщился он. «Ты же про машины, что в Порфирьевске стоят, говоришь?» «Про них. Зима на носу, скоро дороги завалит». — Не весны же ждать. Река со дня на день вставать начнет. — Это верно, — согласился Федька. — Уж до Парфириевска точно никто чистить не будет. В общем, баранку вертеть смогу, если только мой блиц за это время не скис. Ты его хоть заводил или плюнул на просьбы страдальца? — Раз три дня как-то и просил, страдалец. Честно ответил я, заодно передав Федьке ключи от его грузовика. Заводился Федькин грузовик рычагом открывавшим клапаны баллонов сжатым воздухом. Но двери все равно ключом отпирались. — Надо съездить, нехрен резину тянуть! — сказал Федька, убирая ключи в карман куртки. — Еще один шнауцер заведем, кюбеля на жесткую сцепку возьмем и всего делов. А потом зимуем. Кстати, по зиме в горсвете служба тяжелее становится. А вот чего у нас ожидается, как думаешь? — Да черт его знает! Вполне искренне расписался я в полном неведении. С самого выезда в Красношахтинск байдаки бью. Появляюсь на ферме пару раз в неделю. Да и все. В основном на самолете летаю. Вроде как матчасть осваиваю с прицелом на будущие подвиги. Вышло так, что откомандировали нас с Федькой с основного места службы местной науке помогать. Сначала мы от такой помощи чуть башки не лишились. Федька вон даже в госпиталь угодил и вообще спаслись чудом. Но теперь начальство нас вроде как вообще забыло. Выплатила премию за геройство, и все. Как и не стало его. Если так дальше пойдет, то зимой можно вообще в спячку впадать. Или в запой уходить. — Полетел? — Да вроде бы. Осторожно кивнул я, опасаясь сглазить. Сколько раз взлетел, столько раз и сел. Пока дебет с кредитом сходится. — А когда мы на мародерку воздухом? Сразу перешел к практической части Федька. — Ну, нифига себе ты барин! — поразился я заявлению. — Настя меня расстреляет прямо на дому за одну идею. Если только за новыми самолетами, а так моторесурс не бесконечен. — Нет, откуда самолет смародерить можно, не знаю, — сознался мой приятель. — Знал бы, сказал. А вообще, заманчиво было бы сейчас еще бабла наколотить и всю зиму напролет бездельничать. Банька, рыбалка, шашлык и все такое, а? — Это верно. Зимой служба везде уныло идет. Согласился я с ним. А тут... «Рыбалка тут на льду хорошая», — пояснил он и спросил. «Не увлекаешься?» «Как-то не довелось. Хотя после такой осени зимы уже ждать, как праздника начинаешь. Хоть грязь на чистый белый снег сменится, и осточертело вечно мокрым быть. Пусть уж белым белок кругом будет, мороз до сугробы, чем такое вот, как сейчас. Слов нет, чтобы описать это так, как оно того заслуживает. А тазику моему что?» Цепи наденем на колеса, да и все. Лишь бы заводился без проблем. Но если надо будет, то его и толкнуть нетрудно. Легкий совсем. Ему просто пинка, да, и он и покатится. Так за разговорами добрались до общаги Горсвета, где я Федьку и высадил, пообещав заехать позже. Он похромал к дверям, а я развернулся на тесной улочке в два приема и поехал в центр Углегорска. Так город этот самый называется. Угольный разрез здесь большой, за счет чего люди и живут в этом никому не пригодном для жизни месте. Уголь здесь и свет, и топливо, и даже бензин из него. Оставались еще дела. Для начала надо было забрать из оружейки горсвета трофейный СКС, на который мне переставили снятый с утраченной снайперской винтовки прицел ПУ. Мощность этот прицел невеликой, всего три с половиной увеличения, но для карабина он был в самый раз, больше и не надо. Главным достоинством ПУ была его прочность. Он ведь даже на пушку ставился. Не боялся отдачи, а именно это мне от него и требовалось. Главным оружейным мастером горсвета была женщина, худая и мрачная, лицом напоминавшая знаменитую советскую лыжницу Галину Кулаку. И что самое интересное, такую фамилию носившая. Увидев меня, кивнула вместо «здрасти», затем вытащила откуда-то карабин и выложила его передо мной. «Принимай работу!» Сказала она, кронштейн, металлисты сделали, остальное сама. Работа впечатляла. Аккуратно сбоку подточили крышку ствольной коробки, чтобы получить вертикальный срез. Посадили кронштейн, к которому уже крепился прицел. Можно и снять при желании, хоть и ни одним движением, а можно и не снимать. Под ним и обычный прицел, хорошо видно, и мушку. Приложился, примерился. Нормально. Что-то вроде легкой снайперки получилось. А если двумя глазами целиться умеешь, то с таким прицелом и в ближний бой не страшно. Мешать не будет. — Сколько с меня? — спросил я, вытаскивая из кармана расчетку. — Стольник! — лаконично сказала Кулакова. — Без проблем! — кивнул я и выдрал два чека по полтиннику. На том распрощались. Завернул карабин в чехол, поднялся наверх, где столкнулся с Пашей, моим штатным напарником по официальному месту работы. Я ведь должен на мотоцикле с коляской кататься и пулеметчика возить. Каким Паша, собственно говоря, и являлся. — О, явился, не запылился! — поприветствовал он меня, протягивая руку. — Да с проверкой к вам, глянуть, как вы без меня здесь работу заваливаете. — Надо же! — покачал он головой сокрушенно. — А я понадеялся, что обратно к нам на усиление... — Слушай, это же вы деревню адаптантов разведали у Красношахтинска с Федькой. — Не, с Федькой мы на них только там напоролись. Обнаружили с Настей, когда летали маршрут разведывать. — Понятно, — кивнул он. — В разведбате, кстати, ваш рейд до сих пор без матьюгов и не вспоминают. Они на внезапность надеялись, а после вашей поездки наткнулись на организованное сопротивление. После чего противник отошел за границу тьмы. Сожгли деревню, а через пять дней их подвижной дозор неподалеку от тех мест в засаду попал. 6 двухсотых. — Ну так думать тоже надо уметь мыкнул я. «Если кому деревню сжег, жди обратки. Чему тут удивляться? Они бы все равно их там окружить не смогли. Ушли бы адаптанты в любом случае». «Зато валить было бы не на кого», пояснил Паша. «А тот, Евстигнеев, — говорили мне люди, — на заседании администрации, чуть ли не расформирование научного департамента требовал. Так, мол, ему всю стратегему испортили и великой окончательной победы над силами тьмы лишили. Крайними вы сами себя назначили, вот что». «Сами пусть разбираются», — буркнул я, при этом решив для себя, что новость не слишком хорошая. «Как бы у нас с Федькой от такой драки панов чубы не затрещали? Вдруг срочно стрелочник потребуется, а мы так словно сами на эту малопочетную должность напрашиваемся. И прикроет ли нас Милославский, остается только гадать. Я его до сих пор нормально понимать не научился. Вроде ничего человек, но что-то мутное в нем имеется, исключающее полное доверие». Так, доверяешь наполовинку на тот период, пока ему с тобой дело иметь выгодно. Кстати, Паш, мы сегодня в шашлычке у Шалвы выздоровление Федьки празднуем. Заходи, если чего. — А чего? — кивнул он. — И зайдем с Леной. Настя же с тобой будет? — Естественно. — А, ну тогда до вечера. Разошлись, не прощаясь. Столкнулся в дверях еще и с Власовым, своим командиром группы, попенявшим мне тем, что совсем я их забросил. Забрался в тесный тазик и отправился домой. Дома работа почти откипела. Мебельщики уже сворачивались, принимая из рук Насти честно заработанные деньги. Крошечная квартирка преобразовалась, совершенно лишившись того невыносимого казенного духа, который составлял чуть ли не саму ее суть. Теперь же комендант дома, тучный и отдышливый Петр Геннадьевич, принял мебель старую на хранение, сложив ее в подвале. А на ее месте появилась мебель простая и светлой сосны, сделанная в эдаком простеньком скандинавском стиле, но все же радующая глаз. «А что? Очень даже ничего!» — одобрил я изменения. Не замысловато получилось у местных столяров, но вполне даже со вкусом. И чем-то привычным потянуло от интерьера. А то все не мог избавиться от ощущения, что живу в декорациях к фильму про очень мрачную жизнь в не менее мрачные времена. Настя закрыла дверь за последним из грузчиков, которые с Гомоном спускались по лестнице, и ответила. — Да, мне тоже нравится. Кровать, кстати, удобная. — Не скрипит? Не — покачала она головой. — Я на ней уже попрыгала. — А под двумя скрипеть будет, как думаешь? — уточнил я. — Не проверишь, не узнаешь, — сказала она, уставившись мне в глаза. — Тогда не будем откладывать испытания, — огласил я вывод. Она только кивнула. В Абуладзе в Тылаве собрались часов 6 вечера, причем впервые все сделали как цивилизованные люди, то есть заранее заказали столик. Самый лучший, у дальней от входа стены в самом теплом месте. Собрались на семеро. Паша с девушкой пришел, Иван сам по себе, Федька с той самой медсестрой, маленькой, пухловатой, но вполне симпатичной блондинкой. Ну и мы с Настей. Стол ничем новым не поразил, естественно, потому что шалва Абуладзе. Хозяин трактира оригинальничать не любил. То есть даже был решительным противником любого новаторства в деле питания местного населения. Сыр, соление, традиционные грузинские закуски. Потом шашлык был, как всегда, отличный. Вина, к сожалению, в наших краях не было, только из яблок, что шалу обычно называл «это самое» или «просто это», всячески избегая даже самого слова «вино». Ну и водка, естественно, была, куда же без нее. Разлили по первой, поздравили Федьку с исцелением, потом за свой успех в походе выпили. Программа тостов тоже была традиционной, никаких новшеств мы в нее вносить не пытались. Постепенно посиделки, как это обычно и бывает, разбились на несколько диалогов. Причем болтавшие друг на друга внимания не обращали. Настя о чем-то увлеченно болтала с медсестрой, Федька замкнулся на Пашу, А вот Иван, коренастый, бородатый, одетый в толстый свитер под горло, полез в сумку и достал оттуда картонную папку. Милославский просил передать вопросник. «Займись завтра, а в понедельник в отдел закинь. Хорошо?» Я быстро проглядел несколько отпечатанных на машинке листов, поморщился, представив, сколько времени займут ответы на все эти вопросы. Но кивнул. «Сделаем. И в понедельник прямо с утра приезжай. Хорошо?» — добавил Иван. — Вроде бы шевеления начались, так что задачу могут поставить. И машину какую-то обещают дать, наконец. Дороги-то не развезло еще, это я насчет задачи. Планированием займемся, — пожал плечами Иван. Подготовкой. Есть одно место, куда нам рвануть надо, и туда вроде с дорогой все в порядке. Вот как. Похоже, что сезон полного безделья заканчивается, сменяясь на безделье относительное. «Машину — это да, машину нам обязательно надо новую. Была хорошая, гусеничная, бронированная, но вот вся вышла. Налетела на противотанковое ружье, а потом ее злодеи просто сожгли, после того, как мы из нее, подбитой, смылись. Интересно, что теперь взамен дадут? Хотелось бы что-то подобное. По грязи наша жужа носилась мухой. Так больше никто не умеет, наверное. «Вань, к слову!» — постучал я пальцами по папке. «И все же, что мы оттуда вывезли тогда?» «Что-то это молчание уже напрягать начало, если откровенно. Был же уговор про то, что нас тоже информируют, так?» «Блин, Володь, ну ты меня как врага народа уже с этим пытаешь», — вздохнул Иван. «Нечего пока особо рассказывать. Есть какая-то информация, вроде уже закономерность появления пятен просматривается, но только это так, писеми по воде вили на пока». Ты еще раз тебе говорил, что как только что-то понятное появится, тебе сразу расскажу. — В части, касающейся, — уточнил я. — Ага, именно в ней, — чуть разозлился Иван. — Или допуск получай, а меня под пресс не толкай. Мне моя работа дорога. — Ну, хоть что-то ты изродить можешь, Вань? Продолжал я наседать на своего начальника. — Сам понимаешь, что нет любви без взаимности. — Есть служебные обязанности, — оборвал он меня. — Ладно, если кратко, тьма, кажется, появляется там, где есть массовое захоронение или массовая гибель людей. — Не понял, — удивился я. — Это что, во всех местах, где тьма, кого-то массово убивали? — Появляется, я же сказал, — поморщился он. — Прокол в ткани этого мира случается, а уж дальше разливается. Так понятней? — Понятней, — почесал я в затылке. «Погоди, то есть выходит, что в Красношахтинске кого-то недавно порешили, и тьма перескочила туда?» «Не совсем так», — покачал головой Иван. «Там могли кого-то век назад порешить, или два. Но дыру в слое уже сделали. Пока тьмы рядом не было с этим миром, ничего никто и не видел. А как случилось то, что здесь случилось...» «Люди пропали, в смысле?» — перебил я его. «Ну да, или что тут вообще было, черт его до конца разберет». — смыкнул он. — Ну вот смотри. Он положил одну ладонь на другую, демонстрируя их мне. — Любой мир, он как ткань многослойная, как покрышка. Там и корт, там и сетка, там и резина. Он раздвинул ладони. А тут вроде как все расслоилось. Люди, наверное, в резиновом слое застряли. А мы провалились в сетку, наверное. А она к тьме близко. И через каждую из дыр та сюда просачивается. Понял? Раньше не могла, конструкция была прочная, а теперь вот так. — Ну да, понял, — ответил я. — А в Красношахтинске что зарязня массовая была? — Там дачи НКВД были, — сказал Иван. — Ничего такого, казалось бы, но потом кто-то вспомнил, что они часто на расстрельных полигонах строились, чтобы и не копал никто лишнего, и чтобы земля не пропадала. Вот и решили проверить документы хозуправления тамошнего, как земля выделялась. — И как? — Да так и выделялось, — вздохнул Иван. — Там тысячи две закопано, со всей области везли. Пятно тьмы свежее, отследить локализацию получилось легко. — И оттуда и расползается? — Прямо с дачного поселка пошла, — подтвердил он. — Самый эпицентр. — Это у вас первое подтверждение, что ли? — Немного удивился я. — Не догадывались пока? — Не первое, — ответил он, перекладывая себе шашлык на тарелку. Локализовали еще место расстрела немцами наших военнопленных. Фронт недалеко ведь был. И есть совсем историческое место. Там еще при местном царке-тиране-батюшке бунтовщикам головы рубили массово. Его тут тоже все знали. Даже в Крывеческом музее экспозиция была. То есть три точки уже? Именно. Достаточная статистическая база получается. Я задумался. Милославский, помню, мне сказал что-то насчет того, что... «Одна насильственная смерть дает такой выброс энергии, что может проколоть все миры насквозь». За точность цитаты не ручаюсь, но смысл примерно такой. «Погоди», — задумался я вслух. «А когда адаптанты жертву приносили, и я сюда провалился? Это же процесс задом наперед идет, так? Убивали здесь, а дыра в моем слове появилась. Нет? Не гони программу», — прервал меня Иван. «С этим не разобрались до конца». — Будет теория, расскажу, обещаю. Там не все понятно, а сочинять на ходу не хочу. Поговорили и будет, что мог, кто рассказал, и даже больше. Понял? — Так точно, товарищ научный руководитель группы, — кивнул я, задумавшись. — Не смею дальше беспокоить. — Ладно, хоть что-то, но сказали. Появилась информация для размышления. В воскресенье проснулись поздно, выспавшись от души. Лучший способ борьбы с похмельем, который был неизбежен после вчерашних посиделок в Телаве. Пока Настя раскочегаривала плитку под чайник, я выложил на кухонный стол, переданную Иваном папку. «Вопросы, вопросы, бесконечные вопросы». «Это что?» — спросила Настя, заглянув через плечо. «Милославский прислал, а Иван отдал вчера на банкете», — ответил я, берясь за карандаш. «А точнее...» Очередной опросник, по моему слою действительности, сказал я, поставив первую галочку у первого пункта. Что-то он все милославскому покою не дает. Тогда вопросов на 200 ответил: А сейчас. Я заглянул в последний лист, хмыкнул и сказал: И сейчас 387. Те самые пресловутые 200 вопросов милославский задавал мне сам. Делая пометки в разложенных листочках. А теперь прислали в письменном виде новые вопросы. Причем все по моему слою действительности. От нормальных до идиотских. Про грудь певички Симонович, например. Или про какое-то идиотское шоу по телевидению. Похоже, что Милославского больше всего интересует точная идентификация места, откуда я сюда провалился. Вот и выкапывает как можно больше всяких деталей. Большинство, кстати, из тех, что я сам знаю, совпадали. Лишь некоторые отличались. А кое-чего я просто не знал, потому что того же телевизором был небольшим любителем. «Это срочно?» — уточнила Настя. «Да нет, вроде до завтра закончить надо бы», — сказал я, откладывая карандаш. «Все равно с утра на фирму, заодно и отдам». «Я на рынок сегодня хотела съездить», — пояснила она. «Не вопрос, как скажешь», — ответил я с полной готовностью и энтузиазмом. «Рынок святое, раз мы теперь семейной жизнью живем. Тем более, что полуфабрикатов здесь нет, холодильников тоже, разве что зимой за окно в авоське еду вывешивать можно, птицам на радость. Через день приходится или на рынок, или в магазинчик. Ну, еще в общежитии местным обедать можно, что мы чаще и делали. Хорошо быть состоятельным парнем, спасибо мародерке, хоть рискованное занятие до крайности». «И еще», — сказала Настя. — В Сальцево когда сможем съездить? — Тоже на рынок. — Ну... — Я задумался. — После нашей с Федькой халтуры. — Хорошо? Машину пригоним, вот и повод скататься появится. — Хорошо. Это не к спеху. В квартире после заклейки окон было тепло. А теперь еще и уютно стало. Обоев бы сюда еще добыть каких-нибудь и стенки оклеить, но их тут нет. Есть только краска мерзких оттенков. Но с этим у нас и так все хорошо. Как раз одной такой нелепо голубенькой все вокруг и покрашено. А может, может просто побелить все, как потолок? А почему нет? Намешать белил, чуток синьки добавить, как делала моя бабушка на Украине перед каждой троицей, выбеливая потолки. Точно. Раз у нас такой график работы, расслабленный сейчас, то займусь. Я выглянул в окно на разбитую, залитую лужами грязную мостовую, по которой в перевалку ехала старенькая полуторка. А по тротуарам, прижимаясь к стенам, брели замотанные в плащи накидки люди, старающиеся как можно меньше грязь собирать на обувь. И поежился. Выходить на улицу вовсе не хотелось. Так бы и сидел дома до завтра с книжечкой и чаем. Но не выйдет. Хозяйство превыше всего. — Чаю там хоть попьем? — поинтересовался я. — А как же? — и домой чего-нибудь купим. Мне готовить лень». Она томно потянулась и зевнула, прикрыв рот маленькой, как у семилетнего ребенка ладонью. Чайная на углегорском городском рынке всегда радовала выпечкой, состоящей все больше из разных пирожков. Хороших пирожков, пока они свежие с пылу с жаром, так вообще иначе, как в превосходных степенях, описать и не получится. Поэтому и забегали мы туда при первой же возможности. «Хорошо, мне еще плащ-палатку купить надо. Пропала моя». Вспомнил я еще заодно про неотложное. Без плащ-палатки поздней осенью никуда. разверзлись здесь хляби небесные, и сверзаться обратно явно не собираются. Тьфу, гадость. Была у меня она, да вся вышла, осталась в брошенной нами жужи, из которой мы унесли ноги, сил своих не щадя, преследуемые странными и довольно злобными адаптантами. Местная версия сил тьмы. Пропала, в общем, а мне без нее никуда. А зонтиков здесь нет. Да и вообще надо в пару мест заглянуть. Не помешает. Когда вышли из дома, с неба вновь начало брызгать мелким холодным дождем, которое несло прямо в лицо таким же мерзким пронзительным ветром. Я лишь голову в плечи втянул и капюшон штормовки накинул, чтобы не задувало. Хоть бы и вправду зима быстрее, снегом под ногами поскрипеть, а не грязью похлюпать. Тент под тазиком поднялся, скрипнув шарнирами, и уронил с себя целый водопад капель, открывая нам доступ в машину. Уже привычно перебрались через высокий борт, дверей в амфибии не предусмотрено, но с таким неудобством мирились. Мотор на подсосе звонко заторохтел, выплюнув облако сизого дыма. Затем обороты упали повиной с движению маленького вытяжного рычага. Первая передача, и тазик резво рванул с места, разбрызгав большую лужу, уже полностью перекрывшую доступ к парадному, и покатил по улице в сторону центра по осыпавшейся грязной листве, между серыми деревьями с голыми ветками, мимо обшарпанных домов. Грязь и запустение, и хоть живут здесь люди, сделать место обжитым у них не получается» тем более, что они его еще и с тьмой делят пополам. Руки сразу замерзли на холодном и мокром руле с тонким ободом, поэтому я вытащил из кармана перчатки и начал неуклюже натягивать их на ходу. Маленькие щетки шустро метались по низенькому стеклу, смахивая с него воду. На главной улице города, Советской, было народу и машин больше, а вот глубоких луж немного меньше. Здесь регулярно подсыпали мостовую гравием привозя его грузовиками с карьера. На другие улицы усилий городских властей не хватало, если только совсем по минимуму, и если только на такие ямы, в которых и грузовик мог утонуть. Люди куда-то шли, ехали, по местным меркам жизнь почти что кипела. Настеж были открыты двери рюмочной и рядом пристроившиеся пивнушки, и видно было, что внутри от людей уже не протолкнуться, несмотря на ранний час. Очередь у винного, маленькой грязной дыры на первом этаже обшарпанного здания, в которой торговали дешевой водкой и какой-то бормотухой, тоже внушала уважение. И опять же, несмотря на время, многие выглядели уже пьяными. Многие здесь пьют по-черному, прямо беда с этим, как в каком-нибудь депрессивном рабочем поселке возле закрытого завода. Тяжкое здесь место, нехорошее. Давить на людей, да и не всем так повезло в жизни, как мне. Кто-то ведь до провала в чистом офисе сидел, может быть, бумажки перекладывал, а потом так вот раз — и сюда. А что ему здесь светит? Банкиры не нужны. А так, только должность помощника кочегара в котельной, например. Большая совковая лопата и гора угля. А потом после работы, чаще всего общага, глухая и мрачная, да и все. Самоубийств здесь, к слову, было удивительно много. Да и убийств в пьяном угаре хватало. Хотя с убийцами не церемонились. Суд был скорый и суровый. Все же, как оно обычно и бывает, повезло больше тем, кто в своем слое чем-то реальным занимался. Ну, хотя бы даже торговлей. Она ведь тоже не для дилетанта. Не умеешь — прогоришь в момент. Промышленные профессии ценились. Толковым работягам и зарплата была другая. Служившие в армии и милиции, и со службы что-то помнившие, могли пристроиться и здесь служить. С чем мне повезло, например. Нашли себе здесь всякие сапожники-портные, до механики столяры столеры-до-плотники. В общем, все, кто именно руками работать умел. А вот клерки, искусствоведы и юристы не пригодились. За очень редким исключением. Улица Советская закончилась, свернули на каляева. В конце уже нее, разбитой, грязной, показалась стоянка машин. А за ней виднелась вывеска «Колхозный рынок». Высокий деревянный забор. Да, крестьяне тут тоже не пропали, и колхозы имелись. Худо-бедно, но город они кормили, пусть и без великого разнообразия, но и не скудно. Жизнь на рынке кипела, особенно в выходные и особенно по утрам, когда все стремились за покупками. Играла музыка из репродукторов на столбах, перекрикивались торговцы, шумели в базарных трактирах, пахло с оленями, землей, свежей выпечкой из пекарни. Было суетно, грязно под ногами, но, в общем, ощущалась вроде как почти нормальная жизнь. «Мне туда», — решительно заявила Настя, кивнув в сторону магазина с вывеской «Уцененные товары», оставшиеся еще от бывших владельцев. Сейчас там ничего уцененного не было, и это длинные одноэтажные флигели, осевший в землю расхлябанным фундаментом, делили между собой несколько разнопрофильных торговцев. «И мне», — с готовностью согласился я скрипнула туго поддавшаяся на пружине дверь, грохнула, не вызвав никакой реакции у продавцов. Привыкли. Нет, чтобы пружину полегче найти или как-то по-другому этот пушечный удар приглушить. Непривычного человека такой до инфаркта довести может. Сразу за дверью наши с Настей пути разделились. Она завернула в плотяной отдел, заваленный всякой мягкой рухлядью, с целью еще чем-то дополнить гардероб к грядущей зиме. А я, естественно, практически на автомате направился к Славе Длинному, главному углегорскому оружейному торговцу. Поздоровались, поручкались, а затем он с загадочным видом нырнул под прилавок, вытащив оттуда сверток из промасленной оберточной бумаги, в котором что-то звякнуло. — Гляди, Володь! — с гордостью развернул он пакет на обшарпанном деревянном прилавке. — Ну-ка, — заинтересовался я, — для АТТшника? — Точно! — кивнул он. «Уже местное производство, понял? Андрюху Петракова знаешь? У него еще металлремонт на Воснецова». «Не, не доводилось». Попытался я припомнить и не припомнил. «Вот он наладил производство для ТТ и Кольта», — пояснил Слава, раскладывая магазины из пакета на три кучи. Я взял магазин и покрутил в руках. Оно понятно, что тот самый Валерка Петраков именно к этим моделям их делает. Выглядят они почти одинаково» как этот, плоский, с круглыми дырочками, через которые можно патроны посчитать. Только крышка не металлическая, а вполне аккуратно вырезана из черной резинки. Это зачем? — Ничего не заметил? — как-то загадочно ухмыляясь, спросил Слава. — Нет, стоп. Но патрон больше? — сообразил я пересчитать дырки на коробке. — Точно. Ага, вот оно что. А с резинкой его и дослать проще, толчком, не прищемишь ладонь. И то, что он торчит из рукоятки, не так критично получается. Вроде как и скрыто. А лишний патрон, он вроде ерунда, а вот в какой-то момент именно его и не хватить может. То есть он не лишний ни разу. Это я так выразился неудачно. Он дополнительный. Вытащил из кобуры свой ТТ, извлек магазин, выкинул патрон из патронника, затем вставил в рукоятку новый. Нормально, как влитой сел. Не шевельнется. Вновь вытащил, зарядил пару патронов в него. Проверил, как подача, встает ли на задержку. Все в порядке, никаких проблем. — И почем? — По полтишку вообще-то, — солидно сказал Слава. — И товар новый, и работа ручная, сам понимаешь. — А беру. Не стал я торговаться и кочеврежиться. Благо сейчас при деньгах. — Дай вот четыре... Нет, лучше пять дай. Слава выложил стопку из пяти магазинов, затем спросил. «Деревянные щечки на свой пистолет не хочешь? Кто брал, тем нравится. Ручная работа и все такое. Дуб. Покажи». Щечки я тоже купил. Удобные оказались. И, наверное, долго бы еще топтался, да вспомнил про утраченную плащ-палатку. Настя напомнила, если уж совсем честно. Поэтому побросал все приобретения в сумку и со Славой распрощался. Плащ-палаток было много в продаже, самых разных. Но лучше всего были или советские офицерские, или немецкие. И те, и другие из хорошо прорезиненной ткани. Хоть год их поливай, а внутрь ни капли не просочится. Выбрал нашим, собственно говоря, за привычный цвет. Больше никакой разницы между ними не было. А когда уже уходить собрался, столкнулся в дверях с Мамедом, местным торговцем, вечно небритым толстяком с золотым зубом, всегда одетым в кожаный плащ немецкого самокатчика, «А, Володя!» — обрадовался тот. «Как жизнь, как дела? Чего нового?» «Да все по-старому, момент А у тебя как дела?» «Нормально!» — ответил тот и сразу добавил. «Я что сказать хотел, да? Ты за баржей карас здесь спрашивал, помнишь? За серых спрашивал, и экипаж, да?» «Было такое», — чуть насторожился я. «Там еще у них один живой остался, так?» — уточнил он. «Остался». «Сегодня видел его здесь». — сказал он и посмотрел на часы. — Часа три назад, понял? В чайной! Мамет торжествующе посмотрел на меня. Была в городе такая баржа самоходная, шкипера и экипаж которой подозревали в каких-то темных делишках. И все они бесследно пропали, кроме одного, который в последний рейс с ними не пошел. Один человек из Сальцева в качестве оплаты за услугу попросил нас с Федькой разузнать, если получится, о судьбе этого самого единственного уцелевшего. Только момент тогда что-то и вспомнил, но именно что-то, то есть ничего конкретного. Был такой парень, худой и высокий, где живет и чем занят, без малейшего понятия. «Мамед, и чего?» — немного удивился я такой гордости. «А мне с того, какой навар, что он тут чаю попил!» махнул толстой рукой Мамед. — Он с вашим был из Горсвета, такой лицо круглый, на кота похож, всегда в куртке танковой ходит. Вот такой! — добавил он торжествующе, ткнув волосатым пальцем с большим желтым перстнем мне в грудь. Точно, на мне была английская танкистская куртка сейчас. Я ее с Горсветовского склада получил в качестве вещевого удовольствия. Еще несколько человек в Горсвете такие же носили, в основном ценные специалисты и младшие командиры. Из младших командиров очень круглое лицо было только у одного — моего командира Власова. — Такого роста, да? — показал я рукой примерный рост Власова. — Еще говорит быстро. — Да, быстро! — кивнул Мамет. — Сколь там ходит, вижу здесь часто. У Власова как раз Кольт М-1911. Так что очень похоже, что именно его торговец в виду и имеет. А кто там может быть поблизости такой худой и длинный. Больше от Мамеда ничего конкретного добиться не удалось. Но и этого достаточно для начала, учитывая, что я и сам не знаю, надо мне этого длинного худого искать или нафиг не надо. Сергей Сальцева, тот самый, что просил нас этого человека поискать, тоже ничего полезного в ответ нам не выкатил, если уж до конца откровенным быть. Хотя самому знать никогда не помешает. Глядишь, и просто этого самого Сергея который, к слову, начальник охраны огромного сальцевского базара под малый должок подтянуть сумеем.